«Глава сорок пятая. На месте разберетесь. Я была уверена, что вижу этого высокого полноватого шатена в очках впервые, но его голос показался мне очень знакомым. «Голосков Евгений Степанович», — представился он, — «следователь. Вы мне звонили по поводу похищения». «Да, я узнала ваш голос. А что вы здесь делаете?» к делу приехал, можно, кивнул он в сторону прихожей. Конечно, отступила от двери я, бросив серотливый взгляд на пустую полку банкетки. Благодаря вторжению Руслана нож теперь лежал в ящике. Оставалось надеяться, что не придётся его доставать, иначе пауза в несколько секунд может стоить мне жизни. Ну вот, фобия в очередной раз берёт надо мной верх. Нужно успокоиться. В моей квартире не чужой опасный мужчина, а полицейский. Вы были у Абакумова. Естественно, снимая ботинки, прокряхтел он. Думаете, чего я к вам заявился? Понятия не имею, подумала я, но вслух спросила. Так какое у вас дело? Нужна помощь. Моя? Ну, а чья же ещё? Глоскув прошёл в гостиную. Это же вам удалось разговорить его жену. Постойте, так что с собакумовым? Вы проверили его машину? Не смог. Он уехал из города, но за ним числится тёмно-синяя Toyota Corolla 2008 года выпуска. Я же говорила. Всё правильно вы говорили, кивнул он. Вот только мало этого, понимаете? Как мало. Я же столько накопала, у меня папка с доказательствами на гигабайт. «На него только табличку повесить осталось. Осторожно, маньяк!» «С этим лучше не торопиться. Кстати, где эта ваша папка?» Спросил он и, оглядевшись по сторонам, ткнул пальцем в макбук. «Здесь?» Я кивнула. «У кого-нибудь еще есть эти материалы?» Прищурился он. «Нет, только у меня. Я смутилась, хоть и сказала чистую правду. Кровь прилила к щекам». «Допустим, этого мало. Можно же проверить его телефон?» Запросите у оператора историю звонков и сообщений или как это у вас делается. Так и делается, кивнул следователь, отключая Макбук от шнура питания. Проблема в другом. Даже если мы его арестуем, что это даст? Думаете, он расколется? Ну, очень сомневаюсь. Будет блеять, как овца без рога: "Я ничего не делал, вы взяли не того, а девушка тем временем умрёт от жажды и голода". Нам надо её найти, причём до того, как он вернётся в город. А дома Бакумова вы осматривали? Может, она там? У него двухкомнатная квартира на шестом этаже, покачал головой Глосков. Особо не развернёшься. Должна быть загородная недвижимость или что-то вроде того. Вот только в собственности больше ничего не числится. Что же делать? Жену надо колоть. Думаете, она в курсе? Знать не знает, но подозревает наверняка. Я только заикнулся про сообщение, она сразу вся побледнела. Понимает, что измена и дело не ограничилась, а помогать следствию не хочет. Защищает муженька. Но говорит он в прошлое воскресенье весь вечер дома был с детьми в монополию играл, а мы-то видели, чем он занимался. Короче, надо с ней по-женски поговорить. У меня так не выйдет, сами понимаете. То есть вы хотите, чтобы я поехала с вами в Сочи? От одной мысли об этом у меня затряслись колени. Да, и чем скорее, тем лучше. Но я понятия не имею, о чём с ней разговаривать. На месте разберётесь. По-любому, у вас больше шансов, чем у меня. По-моему, она вообще мужиков побаивается. А как увидела у Достоверения, -у, у, закатил глаза он. Только давайте быстрее, ладно. Не если Абакумов вернётся в город раньше, чем мы жена его предупредит, тогда смело можно заказывать девчонке гроб. Собирайтесь, чего вы стоите? Это я пока заберу. Он потряс Макбуком. Много вещей не берите, только в дорогу. Получится нет, вас всё равно сразу обратно отвезут. Ну, вперёд. На ватных ногах я послушно поплелась в спальню переодеваться. Надо взять себя в руки. От меня зависит жизнь девушки. Я не имею права мандражировать. В конце концов, что в этой поездке такого страшного? Я же не одна. Глосков будет рядом. Кто, если не полицейский, сможет меня защитить? Так чего же я боюсь? сесть в машину к постороннему мужчине вот чего и не важно что он следователь к которому я сама обратилась за помощью